«Это что же получается?» — нахмурился Вадим. «Гаденыш таки врал!» «Не думаю!» — Бергман взял со стола и принялся вертеть в руках лупу с резной костяной ручкой. «У вас нет ощущения, что вся эта история глупа до невероятности?» С усмешкой спросил он. «Если к гибели Насти имеют отношение конкуренты Басова, кто бы они ни были?» Им следовало выбрать другой способ воздействия на него. Тем более, коли речь идет о губернаторе... «Ты прав», — кивнул Вадим. «И что это значит? Девчонка действительно погибла случайно. Эти олухи не ожидали, что кто-то угонит машины, пока они разбирались с Настей». «Весьма печально», — развел руками Бергман. «Убитый горем отец вряд ли смирится с этим». «Ага». «Заговор злодеевку до да предпочтительной глупой случайности!» «Роковой!» — поправил Максимилиан. «А я что сказал? Сообщишь завтра папаша. Ответить Бергман не успел, потому что заговорила я. «Можно несколько слов о вашей манере вести дела?» «Конечно, дорогая!» — очень серьезно произнес Максимилиан. «Спасибо!» Четверо граждан получили увечья разной степени тяжести. Джокер перевел вопросительный взгляд на Вадима. Тот протестующе поднял руку. «Все в пределах нормы». «Завтра, то есть сегодня, ты идешь к Басову с докладом. Я правильно поняла?» «Не обращая внимания, продолжила я». Бергман кивнул. «Девушка погибла. У нас есть подозреваемые, но нет никаких доказательств». Тот воин достал из кармана миниатюрный диктофон и положил его на стол. «Здесь все дружеские беседы». С обидой заявил он. «И это, по-вашему, доказательство?» Возмутилась я. «Ни один суд!» В этом месте я притормозила, заметив, что мужчины смотрят на меня с большим недоумением. «Что-то не так?» Едва сдерживаясь, уточнила я. «Какой еще суд?» Спросил Вадим, но обращался вовсе не ко мне, а к Максимильяну. Тот немного посверлил меня взглядом и заговорил. «Дорогая!» Ты должна помнить, о чем мы договаривались. Басов хотел знать, кто убил его дочь. У нас есть имена и признательные показания. Полученные под давлением, чтобы посадить их в тюрьму, этого недостаточно, — упрямилась я. — А разве Басов этого хотел? — искренне удивился Максимилиан. Учитывая все обстоятельства, отсутствие злого умысла, а также родство с губернатором, у парней есть шанс получить минимальное наказание. Вряд ли это устроит убитого горем отца. «Вы что хотите сказать?» — забеспокоилась я. «Черт! А если Басов сам решит с ними поквитаться?» «Вполне вероятно. Но это, как ты понимаешь, нас абсолютно не касается. Мы выполнили свою часть договора». «А закон?» Хмыкнула я, хотя могла бы и помолчать, толку от моих слов ясное дело никакого. «Что у нас с законом?» — повернулся Бергман к Вадиму. «Конечно, мы его уважаем!» — надул тот щеки. «Но по большому счету нам плевать, чем занят клиент после того, как с нами расплатился. Мы не полиция, так что можем поступать по справедливости, отложив в сторонку уголовный кодекс». Через полчаса я была дома. Вадим доставил меня к подъезду, на прощание заговорщицки подмигнув. Я на подмикивание никак не реагировала, а по дороге молчала, зато уж в квартире дала волю эмоциям. Черт бы побрал этих типов! И меня вместе с ними! Ведь видела, чувствовала, связаться с такими себе дороже! Я села возле окна, покусывая ноготь на большом пальце. Одна из дурных привычек зато помогает успокоиться. Троица придурков во главе с Котовым заслуживала самого сурового наказания. Ведь девушка погибла, хотели они того или нет. А если Басов и вправду решит, будто он сам и судья, и обвинитель? Учитывая, что дядя он отнюдь не бедный, исполнителя приговора тоже найдет. Возможно, даже не одного. Око за око. Дикость. С чего я взяла, что Басов до подобного додумается? «Додумается», — самой себе ответила я. Я это чувствовала, находясь рядом с ним. Яростное желание поквитаться. Справедливость и закон не всегда одно и то же, и тогда приходится выбирать. К утру свой выбор я сделала. Едва дождавшись восьми часов, набрала номер мобильного Лилии Карпенко. Голос девушки звучал раздраженно. «Слушаю. Это Лена из детективного агентства. Помнишь меня?» Помню перебила она. «И что дальше?» «Надо срочно встретиться и поговорить». «О чем? Я все сказала. Чего вы вообще прицепились?» Речь идет об Алексее Нестерве, о его участии в том деле. «В каком деле?» испуганно переспросила Лиля. лешка ты здесь при чем?» «Ты это знаешь не хуже меня. Поверь, я хочу вам помочь. Тебе и ему. Давайте встретимся через полчаса». «Куда подъехать?» Еще минут пять мне пришлось ее уговаривать. Наконец она согласилась встретиться. Через час в парке Победы. До него было рукой подать. Я не спеша выпила свой кофе, прикидывая, что должна сказать, чтобы быть максимально убедительной. В парке девушка появилась раньше меня. Я шла по аллее и заметила ее еще издали на скамейке возле фонтана, как и договаривались. Леля держала в руках мобильный, должно быть, собираясь мне позвонить и нервно оглядываясь. «Привет!» — сказала она и откашлялась. «Привет!» — кивнула я, устраиваясь рядом. «Ты одна?» — вновь оглядевшись, спросила Леля. «Одна. Люди, с которыми я работаю, сегодня отправятся к Басову, если уже не отправились. С минуты на минуту он будет знать, как погибла его дочь». «И чего? Мы-то тут причем? Разве твой бывший бойфренд не рассказал тебе? Да он все врет, со злобой пробормотала Лиля, потому что я его бросила и на Леху наговаривает. Денис Котов все рассказал, перебила я. Его признания записаны на диктофон. Лиля таращила глаза лихорадочно ища ответ, а за моей спиной возник высокий парень, в надвинутой на самые глаза бейсболки. Ты, зашипел он, кто ты вообще такая? Сядь. Как можно мягче ответила я, сообразив, что передо мной Алексей Нестеров. «Позвони своим друзьям, подумайте вместе, что делать. Когда Басов узнает, как вы поступили с его дочерью, а он узнает с минуты на минуту, у вас останется только одна надежда. На наш суд неподкупный и справедливый. Говорю без всякой иронии, потому что если Басов решит обойтись своими силами... «Не убьет же он нас!» не очень уверенно произнес Леха. А я, пожала плечами, хотя хотелось ответить «непременно убьет». Но нагнетать ситуацию не следовало. «Сваливать надо!» — резко произнесла Леля и даже приподнялась со скамейки, собираясь тут же осуществлять задуманное. «Давайте», — сказала я, — «окажите ему большую услугу». «В каком смысле?» В отличие от девушки, Леху идеи бегства и дальнейших странствий не особо привлекало. В смысле, развяжете Басову руки? Здесь ему все-таки придется соблюдать осторожность, а в другом месте найдут трупы каких-то бродяжек. Кому надо разбираться, кто их убил? И при чем здесь Басов? Ты чего в самом деле думаешь?» — нахмурилась Лиля, разрываясь между страхом и сомнением. «Твой приятель хотел наказать девчонку. В результате она погибла. Теперь ее отец жаждет справедливого возмездия. Вас это удивляет?» «О, Господи!» — кусая губы, простонал Леха. «Мы же не хотели, мы не виноваты, ей-богу!» Басов считает, вас наняли, чтобы убить его дочь. Немного отступив от истины, сказала я. «Что? Чушь! Никто нас не нанимал! Да мы бы никогда не согласились, мы просто хотели ее проучить! Она сама виновата, вела себя, как последняя гадина!» «Все это я уже слышала. Мы нашли вас довольно быстро». «Попытаетесь удрать, найдем еще быстрее, если этого захочет Басов. А он захочет. У вас нет ни денег, ни возможности где-то долго прятаться. К тому же вас трое. Не считая Лили, кто-то из троих непременно себя выдаст. Накроем всех троих или переловим поодиночке». «Чего ты хочешь?» — нервно спросил Нестеров. «Я уже сказала. Ты и твои дружки». Идете в полицию, где вам оформляют явку с повинной. Чистосердечное признание суд зачтет, особенно если красочно поведаете, как вас все это время совесть мучила. Нас же посадят. Зато останетесь живы». «Что скажешь?» Повернувшись к Леле, спросил Нестеров. «Не слушай ее!» ответила девушка с большой горячностью. «Пусть докажут!» «Доказывать как раз никто ничего не собирается», — усмехнулась я. «Вы не поняли главного? Речь о том, останешься ты жив или нет». «Она тебя просто запугивает!» — разозлилась Лиля. Лицо ее покраснело, губы дрожали, но Леха на ее слова особого внимания не обратил. Сурово хмурился, размышляя о перспективах. Беспокойство уже закралось в душу, и просто отмахнуться от моего предупреждения он не мог» а я решила, что самое время поставить точку. «Поступайте, как знаете», — сказала, поднимаясь. «Будем считать, я сделала все, что могла». «Подожди!» — скачал Леха, хватая меня за руку. «Почему ты думаешь, что Басов? Он ведь не бандит какой-нибудь, богатый дядька и...» «У него столько денег, что может нанять и лучших сыщиков, и даже бандитов, если понадобится». «Тогда нас и в тюрьме достанут!» Его должно подкупить ваше раскаяние. Если нет, вы в скверной ситуации, но выбирать придется меньшее из зол. — Не слушай ее, это все подстава! — завопила девушка. — Уедем из города, переждем! — Счастливого пути! — кивнула я. — Очень может быть, что скоро встретимся. Махнув рукой на прощание, я направилась по аллее и почти сразу обратила внимание на машину Бергмана. Она стояла почти вплотную к ограде сквера. Окно было открыто, и Максимильян, находясь в салоне, отлично видел и меня, и Лилю с ее бойфрандом. «Черт!» — пробормотала я, продолжая движение. Ягуар тронулся с места и теперь не спеша меня сопровождал. На выходе из парка наши пути пересеклись. Дверь Ягуара со стороны пассажира открылась, и я услышала голос Максимилиана. «Садись, дорогая». «Следишь за мной?» — усмехнулась я, устраиваясь рядом с ним. «Я-то решил, то сама отправишься в полицию», — добродушно улыбнулся он. Голос звучал мягко, не похоже, что мой поступок его разозлил, хотя должен был. «Или нет?» «Я бы предпочел, чтобы впредь ты ставила меня в известность о своих намерениях». «Вряд ли впредь стоит рассматривать всерьез», — съязвила я, но он вроде бы вовсе не обратил на это внимания. «Как, по-твоему, они явятся с повинной?» Спросил он с любопытством. Иных чувств ситуация, похоже, у него не вызывала. «Не знаю», — честно ответила я. «Что ж, будем следить за развитием событий. Ты сделай все, что могла». «Или есть еще идеи?» Я решила, он издевается. Но взгляд Максимильяна, как и голос, были далеки от издевки. В досаде я отвернулась к окну, а он продолжил. «Тогда ничто не мешает нам навестить Басова». «А мне ехать обязательно?» «Я думал, тебе будет интересно. В любом случае, я бы хотел, чтобы ты отправилась со мной». Басов ждал нас в своем офисе. Мы опять искали место для парковки, когда я обратил внимание на женщину. Она стояла в нескольких метрах от центрального входа, держась ближе к углу здания, и, честно говоря, выглядела странно. В общем, не обратить на нее внимания было затруднительно, хотя она к этому явно не стремилась. Я даже подумала, что она прячется. Женщина то отступала за угол, то вновь появлялась, одета была в черное платье, застиранное до такой степени, что первоначальный цвет приобрел коричневый оттенок. Худые ноги, нелепо торчащие из-под неровного подола, были обуты в сланцы ядовитой зеленого цвета. Наряд завершал черный кружевной платок, повязанный так, что ни волос, ни лба женщины видно не было. Лицо худое и бледное до синевы. Женщина вызвала бы недоумение в любом месте, а здесь, среди снующих туда-сюда людей в деловых костюмах, она и вовсе выглядела нелепо. — Городская сумасшедшая, — вдруг заявил Бергман. Найдя, наконец, свободное место, он, совершая сложный маневр, старался не задеть соседнюю машину, но даже это не помешало ему обратить внимание на странную женщину. «Встречал ее раньше?» «Нет». «Тогда почему решил, что она сумасшедшая?» «У тебя есть сомнения?» Женщина сделала несколько шагов в нашем направлении и вдруг замерла, а потом спешно укрылась за кустом. В самом деле, в тот момент очень походила на сумасшедшую. «Что она здесь делает?» Задала я вопрос, само собой не ожидая, что Максимилиан и впрямь на него ответит. «Это место не лучше, не хуже любого другого», пожал он плечами, покидая машину. Я пошла за ним. Женщина продолжала прятаться. Я чувствовала ее взгляд, а потом мне и вовсе показалось. Показалось или нет, будто рядом кто-то отчетливо произнес. «Где моя дочь?» «Ты слышал?» Повернулась я к Бергману. «Что?» — удивился он. «Выходит, показалось». Мы подошли к дверям офиса. Максимилиан замедлил шаг, а потом остановился. Оглянулся, еще взглядом женщину, и сказал. «Забавное». «Забавное?» «Что забавного он в ней нашел?» Но лезть к нему с вопросами я не стала. Мы как раз вошли в здание, и мое внимание привлек мужчина, шедший нам навстречу. Он был в дорогом костюме, в котором чувствовал себя не совсем уверенно. Среднего роста и средней комплекции окинул нас взглядом, успевая подмечать все. Уверенно при необходимости он сможет дать наше предельно точное описание. Он еще только заговорил, а я уже поняла, кто перед нами. «Туманов. Михаил Валерьевич». «Начальник службы безопасности». Он пожал руку Максимилиану и перевел взгляд на меня. Максимилиан представился и сказал с намеком на улыбку. «Елена Яковлевна, наша сотрудница». «Умеете подбирать помощников?» — серьезно заявил Туманов. «Да, в этом мне нет равных». Также серьезно ответил Бергман, и мужчины взглянули друг на друга с любопытством. «Геннадий Львович ждет вас». Туманов зашагал рядом с нами по коридору, как видно, решив быть нашим сопровождающим. «Надеюсь, у вас хорошие новости?» «К сожалению, мы, как правило, приносим плохие», — с постной миной вздохнул Бергман. «А вас отзываются, как о крутом профессионале?» С легкой усмешкой заметил Туманов, будто сомневался в этом и все-таки ждал положительного ответа. «Надеюсь». «Гонорары у нас тоже крутые, и мы стараемся им соответствовать». Хотя Максимилиан и говорил во множественном числе, имея в виду не только себя, но и своих компаньонов, Туманов, в свою очередь, явно имел в виду его конкретно. Выходит, все-таки есть в команде главный, и это, безусловно, Максимилиан. Михаил Валерьевич распахнул дверь в приемную, но заходить вместе с нами не стал. Секретарь отсутствовал, При нашем появлении Басов поднялся нам навстречу, чувствовалось, что он взволнован, хотя и старался это скрыть. «Вы сказали по телефону, что у вас есть новости?» Поздоровавшись, произнес он. Мы устроились в креслах на тех же местах, что и в прошлый раз. Бергман достал из кармана диктофон, выложил его на стол и включил. Запись слушали в тишине. Басов сидел с каменным лицом, но когда очередь дошла до рассказа Котова, Щекаева несколько раз непроизвольно дернулась, а в глазах появился странный блеск. Жутковатый. Взгляд хищника, наконец-то обнаружившего добычу. «Полиции об этом что-либо известно?» — деловито спросил Геннадий Львович, когда запись закончилась. «Нет», — покачал головой Бергман. «Хорошо». Он потёр подбородок и, с подлобья глядя на Максимилиана. Если они решат сбежать, для вас, я полагаю, найти их труда не составит? — Разумеется. Но я уверен, молодые люди сами обратятся в полицию. Удивляюсь, что они не сделали этого раньше. — Никакой полиции! — гневно возразил Басов. А Максимилиан улыбнулся краешком губ. — Свою часть соглашения мы выполнили. Вы знаете, как и почему погибла ваша дочь. — Ее убили! — рявкнул Басов. «Я сыщик, а не судья», — поморщился Максимилиан. «Разумеется. Уже сегодня вы получите гонорар». Теперь голос хозяина кабинета звучал с некоторым неудовольствием. Твердость Максимилиана не пришлась ему по душе. «Позвольте вопрос». Бергман закинул ногу на ногу и уставился в глаза Басова. Тот едва заметно передернул плечами и взгляд отвел, поспешно ответив. «Конечно». «Ваши конкуренты не имеют отношения к гибели Анастасии. Вас это удивило?» «Да, возможно. Не знаю. Признаться, я еще не совсем осознал. Вы ведь не станете отрицать. С моей стороны было логично предположить, что это их рук дело». «Безусловно», — легко согласился Максимилиан. «Мы поначалу тоже в этом не сомневались». Что-то в ответе Бергмана Геннадию Львовичу не понравилось. Он вдруг занервничал, хотя старательно сдерживал эмоции. «Этот мерзавец, один из трех мерзавцев, я хотел сказать, родственник губернатора?» «Да, мы знаем о ваших разногласиях с губернаторским сыном. Но вы ведь всерьез не думаете, что он имеет отношение к гибели вашей дочери?» Впрочем, выводы делать вам. Басов снял трубку и распорядился привести деньги на счет Бергмана. Сумма так впечатлила, что все остальное ей едва не прослушала. Когда Басов закончил разговор по телефону, Максимилиан спросил. Вы по-прежнему считаете, что вашему сыну грозит опасность? Почему вы заговорили о моем сыне? Теперь раздражение быстро сменило беспокойство. «Вам больше не угрожали?» — взглянул с подобие Бергман. «Нет, но...» «Вам что-то известно?» «О вашем сыне?» «Вы связывали с ним?» Беспокойство все нарастало. Басов убрал со стола руки, чтобы мы не заметили, как они дрожат, и покачал головой. «СМС от него не приходили?» — продолжил задавать вопросы Максимилиан. «Только в день прилета я вам говорил». «Я правильно понял, что вы не разговаривали с ним и не получали сообщений. В гостиницу, где он остановился, тоже не звонили?» «Зачем?» Теперь Басов испугался по-настоящему. Я чувствовала его страх, впрочем, для этого не надо быть экстрасенсом. На его лбу выступила испарина взгляд, затравленно метался от Бергмана ко мне и вновь к Бергману. «Чтобы убедиться?» «С ним все в порядке?» — пожал Максимилиан плечами. «Я звонки могу отследить?» «Вы уверены, что кто-то устроил охоту за вашим сыном? Ведь теперь вы знаете гибель Настя. «В чем дело, черт возьми!» — рявкнул Басов. «Дело в том», — спокойно ответил Максимилиан, «что ваш сын не покидал пределов Российской Федерации, по крайней мере, по своему паспорту». С минуту Басов сидел молча, потом как-то очень беспомощно тряхнул головой, точно избавляясь от наваждения. «Ну, где же он тогда?» «Именно это и надеялась узнать ваша сестра, нанимая нас. Не сомневайтесь, мы его найдем». «Подождите, постойте. Он прислал СМС, у меня должно сохраниться. Вот оно!» Басов протянул Максимилиану мобильный, Пальцы его нервно вздрагивали. Максимильян взял телефон, взглянул без особого интереса, прочитал вслух. Все в порядке, я на месте. Он всегда так лаконичен? Спросил Бергман, возвращая телефон. Да, как все молодые люди, большинство. У вас сохранились еще и смс от сына. Вопрос вызвал замешательство. Я проверю. Басов принялся возиться с мобильным, я чувствовала, как в нем плещется страх. Я ощущала его физически. Точно страх имел плотность, цвет, запах. «Нет», — сказал Геннадий Львович. «Господи, нет ни одной! Я недавно стер сообщения, их скопилось слишком много. Это важно? Я имею в виду...» «Просто хотел сравнить СМС от вашего сына». «Вы что, хотите сказать, это не Егор его написал?» «Надеюсь, что Егор», — пожал Бергман плечами. «Но вы сказали, он не покидал страну, тогда я ничего не понимаю». «Вы хотели, чтобы сын уехал в целях безопасности, но Егор решил иначе. Сообщение выглядит довольно двусмысленно». Вы расценили его по-своему, уверенные, что сын выполнил вашу волю. Однако Егор мог остаться в стране из каких-то своих соображений. Каких еще соображений? Не хотел покидать любимую девушку, к примеру. Была у него девушка? Понятия не имею, — отрезал Басов, но тут же вновь заволновался. Он ничего мне не сказал, остался здесь. Или его вынудили остаться? кивнул Бергман. Такое, к сожалению, тоже возможно. Тогда лаконичность СМС понятна. Боялись вызвать подозрения. Вдруг у вас существует некое кодовое слово? «Вы меня пугаете», — с трудом дыша произнес Басов. «Позвоните сыну. Мы убедимся, что с ним все в порядке. Чего проще? Я... я звонил несколько раз. Уже после нашей с вами встречи». «Мобильный отключен?» «Да». «В таком случае свяжитесь с гостиницей». Басов тяжело поднялся и вышел из кабинета. Вернулся минут через пятнадцать. «В гостинице мой сын не появлялся», — тихо произнес он, повалившись в кресло. «Выходит, он похищен?» «Не обязательно», — ответил Бергман. «Ведь вы непременно бы узнали об этом». Какой смысл вашим врагам похищать Егора, если они не собираются этим воспользоваться? Прошу прощения за настойчивость. Не было звонков или писем с угрозами. — Нет, — резко ответил Басов. — Отлично, — улыбнулся Максимилиан. Улыбка сбивала с толку. — Не понимаю, — Геннадий Львович нахмурился. — Значит, ваш сын где-то приятно проводит время не желая, чтобы его беспокоили. «Не волнуйтесь, мы его найдем». Максимилиан поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Вам нужен аванс?» — торопливо спросил Басов в некоторой растерянности. «Вы забыли. Нас наняла ваша сестра». Бергман вновь улыбнулся и направился к двери. «Само собой, я пошла за ним. Басов сидел в кресле с посеревшим лицом». «Я в восторге от твоих методов», — заметила я, как только мы оказались в коридоре. «Что опять не так?» «Во-первых, ты меня не предупредил. Во-вторых, так можно человека довести до инфаркта. Ты басово имеешь в виду. Он бизнесмен. Перегрузки для него явление обычное. Большие деньги — большие нервы. Деньги и сын — не одно и то же. Ты не находишь...» «Да, да, конечно». В этот момент мы заметили начальника охраны. Туманов стоял на пороге одного из кабинетов. Может, это было случайностью, но у меня сложилось впечатление, что поджидал он нас. Замедляя шаг, Бергман вдруг сменил траекторию и направился к нему. В тот же момент в коридоре возник Басов, Начальник охраны отступил в кабинет и поспешно закрыл дверь, а Бергман вновь сменил траекторию, делая вид, что ничего особенного не произошло. Басов очень скоро поравнялся с нами. «Вы к моей сестре?» — спросил он хмуро. «Нет», — ответил Максимильян. «Наш разговор выбил меня из колеи. Поеду к Тамаре. Пообедаем вместе». Мы вышли на улицу и намеревались проститься, но тут выяснилось, что Максимилиан припарковал свою машину рядом с Мерседесом Басова. Водитель Геннадия Львовича уже ждал в машине. Наконец мужчины пожали друг другу руки, Басов сел на заднее сиденье Мерседеса, а Бергман — за руль своего Ягуара. Я собиралась устроиться рядом, когда вновь увидела странную тетку. Она выглядывала из-за кустов точно ребенок, играющий в прятки. Чокнутая. В досаде подумала я и поймала на себе ее взгляд, от которого вдруг стало не по себе. Ничего зловещего в нем не было, и тетка все так же выглядела по-дурацки, но сердце ушло в пятки, как при сильном испуге. Я села в машину, косясь на Максимилиана, он в это время разговаривал по телефону. Звонил он, скорее всего, Диме. «Мне нужен номер его мобильного». «Да, срочно». Отложив телефон, он повернулся ко мне. «Она не дает тебе покоя». Слова звучали насмешливо, однако, выезжая с парковки, он очень внимательно посмотрел в сторону кустов, где за мгновение до этого укрылась женщина. «Собираешься звонить Туманову?» — спросила я не без гордости за свою догадливость. Максимилиан кивнул. «У тебя не возникла мысль, что он сам хотел поговорить с нами?» Возникла, согласилась я. «А как обстоят дела с ощущениями?» Он улыбнулся, но я поняла, что спрашивает он серьезно. Басов очень напуган. Он не ожидал такой новости, я тоже не ожидала. «Напуган? Это точно», — кивнул Максимилиан. «По-твоему, Егор действительно просто загулял?» — спросила я. «По-моему, в этой истории все не так, как кажется». «Ты сама могла в этом убедиться?» «Ты говоришь о Насте? «Не только». «Кстати, теперь ты можешь быть спокойна. Похоже, Басову сейчас не до того, чтобы мстить троицы идиотов, любителей лесных прогулок в морозную ночь». «Если бы ты мне сказал...» Я вздохнула, он продолжил. «Если бы я сказал, ты бы не стала предупреждать их...» «Иными словами, не действовало бы за моей спиной?» «Злишься?» «Нет», — подумав, ответил он. Тут как раз ожил его мобильный, Бергман достал его, взглянул на дисплей и удовлетворенно кивнул. Дима ответил. Проявила я интерес. «Будешь звонить Туманову?» «Конечно».